Глава пятнадцатая. Новая клиентка. — Ничего не понимаю, — признался Бюсси. — У него, как мы установили, нет алиби. Барон был в Булонском лесу, что-то бросал в воду пруда, и это что-то издали могло показаться камешками, причем примерно в том месте, где были найдены часы. — добавил Мелло, обследовавший пруд. «Само собой, это были не камешки», — усмехнулся Бюсси. «А улики? Вы больше ничего там не обнаружили? Нет. Ни ключа, ни статуэтки? Нет. Мы все обшарили, нашли только пару коряк и голову старой куклы, но эти предметы отношения к делу не имеют». «Значит, остальные улики убийца выбросил где-то еще. К примеру, швырнул в сену», — подытожил Бюсси. «Что ж такое? Все сходится, а наш свидетель его не признает». Попийон молчал и хмурился. Они разговаривали в кабинете комиссара, которому пришлось после опознания извиняться перед бароном за причиненное беспокойство. Михаил даже не стал говорить, что... Этого так не оставит, просто смирил полицейского презрительным взглядом и удалился, не попрощавшись. — Он не мог как-нибудь запугать свидетеля? — безнадежно спросил Бюсси. — Наши люди не выпускали ее и из виду ни днем, ни ночью. — Да и его тоже, — отозвался комиссар. Барон даже не приближался к ней. — А через третье лицо мог, к примеру, кого-то... Подослать посолить девицы денег, предположил Мелло теоретически, да? Кивнул комиссар. Хотя Андрей осмекнул, что для его же блага Роза должна находиться под присмотром и держал ее чуть ли не под замком. Но дело не в том. Думаю, мы слишком полагаемся на показания свидетеля, который видел убийцу лишь пару секунд, да еще ночью. Полагаете, это все-таки был Корф? Просто при свете дня девица его не узнала, спросил Бюси. Не исключено. Поппион устало потёр рукой лоб. Почему же вы так легко его отпустили? Потому что у меня не выходят из головы удары, нанесенные каминной кочергой, отрезал комиссар. Что-то тут не сходится. Офицер не стал бы так действовать. — А Булонский лес? — М-да, Булонский лес, — комиссар задумался. Тулонжон — Тулон же он здесь? Нет, вернулся к себе, сказал, что хочет отдохнуть. — Тогда вот что, Бюсси. Поезжай к нему и расспроси, не видел ли он возле пруда еще кого-нибудь. — Какого-нибудь прохожего? — Нет. которому тоже взбрело в голову метать камешки. Слушаюсь, патрон. За Бароном больше не следить? Еще как следить. Усмехнулся Папион. С него и с Розы глаз не спускать. Если эти двое сговорились, я выведу их на чистую воду. А ты, Мелло, пока можешь отдохнуть, потом зайдешь ко мне, я дам тебе новые указания. Инспекторы синхронно кивнули и поднялись с места. Что такое? Дождь? Недовольно спросил комиссар, глядя в окно. Чёрт! Начался настоящий ливень. Скоро пройдет, философски обронил Мелло, бросив взгляд на улицу и радуясь, что дождь хлынул не тогда, когда он с коллегами и жандармами обследовал пруд в Булонском лесу. Роза прижалась к стене под небольшим навесом, чтобы спрятаться от струй ливня. Сколько девушка себя помнила, у нее никогда не было зонтика. Ни того, под которым можно спрятаться от дождя, ни того, который защищает от солнца. Как и многие ее коллеги, она привыкла не замечать ни погоду, и, несмотря на это, простужалась очень нередко. Вдруг среди белесых потоков, лившихся с неба, Нарисовалась темная фигура с поднятым воротником, и Роза машинально прижала к себе покрепче сумочку, в которой лежал револьвер, мадемуазель. К ней подошел Михаил Коров. Роза мрачно поглядела на него снизу вверх. После неудавшегося опознания комиссар отпустил важную свидетельницу не сразу, задавал десятки вопросов, и она отвечала злясь на себя за то, что из-за собственной глупости и болтливости влипла в неприятную историю. Но на нет и суда нет. В конце концов полицейскому пришлось составить ее в покое. Я думал, папион никогда вас не отпустит. Усмехнулся Михаил. А вам бы этого хотелось? Прищурилась Роза. Конечно же нет. Я вас ждал. Зачем? спросила девушка. недружелюбно насупившись, не знаю. Хотел вас поблагодарить за то, что вы сделали. А что я такого сделала? По-воинственному тону Розы могло показаться, что она пытается защититься от какого-то обвинения. Вы и сами знаете. Снова усмехнулся офицер. Почему вы не сказали ему, что видели меня в ту ночь? Действительно... — подумала Роза. — Почему? — Потому что ей не нравилось быть разменной монетой, не хотелось своими показаниями облегчить жизнь человеку, убившему хорошую девушку, или потому что у нее в ушах до сих пор звенел пронзительный крик маленькой Ксении. Той было, наверное, столько же, сколько было бы и дочери самой Розы, если бы она дала ей родиться. Отчаяние ребенка поразило ее, и хотя ночная бабочка в глубине души по-прежнему считала ночного незнакомца мерзавцем, у нее не было уверенности, что его дочь Роза приняла Ксению за дочь Корфа должна так страдать. Поэтому, не став ничего объяснять, мадемуазель Тесси лишь протянула насмешливо: "Так это были вы?" Ну надо же! Михаил Густо покраснел. По правде говоря, мне все равно. За что вы его ухлопали? Беж жалостно добавила Роза. Не мое дело. Я не убивал графа. Девушка выпрямилась и посмотрела собеседнику в глаза. Как-то уж слишком правдоподобно тот произнес последние слова. однако кровь на его пальцах в ту ночь не привидела с ней. Ясно. Просто вы проходили мимо? Нет. Я молодой человек поморщился. Я хотел объясниться с графом. Ну и впрочем, не важно. Скажите, как вас зовут? Роза. Ответила набуравя своего визави взглядом и ломая голову, что же у него на уме. Хорошее имя. Улыбнулся Барон. Увидев его улыбку, она внезапно успокоилась. Это была улыбка грустного, не злобного человека, уж во всяком случае не убийцы. Скажите, Роза, у вас есть какая-нибудь мечта? Чего? Девушка вытаращила глаза. Вы когда-нибудь мечтали о чем-нибудь? — -а, а, ну да, конечно. — И о чем же? — О платье от Дусе. В ее хрипловатом голосе прозвучал вызов. — И об ужине у Максима. — Хорошо. Тогда пошли? — Куда? — К Дусе. — Закажем вам платье. Роза голова пошла кругом. А потом... — К Максиму? — осведомилась она, постаравшись вложить в свои интонации побольше язвительность. — Конечно, если вы не передумаете. — Все ясно, — хмыкнула про себя Роза. — Он меня задабривает, морочит мне голову, чтобы заманить куда-нибудь и притушить в уголке. — Какого черта я сразу же не сказала комиссару-мотыльку со слоновьей внешностью? Не передумаю. Вырвалась у нее, помимо воли, вот только у меня нет зонтика.